А касаемо второго случая, спросил Лаврик. Те же непонятки, сказал дядя Гоша. Что за коллекционер эротики за такой в жизни не слышал, ни о каком коллекционере, хотя, конечно, я не Господь, ни всеведущий, ни вездесущий, что ты мог упустить. Тем более, что оно из разряда безобидных, а такое меня не интересует. Лаврик сказал. А ты не допускаешь, что Фомич Костя Ты помнишь, что товарищ Сталин сказал насчёт возможности? Угу, сказал Лаврик. Возможно ли это? Конечно, возможно, раз оно не исключено. Вот именно, умел всё же Весёрёныч изрекать чеканно: "Что там у Фумича происходит за закрытыми дверями, знать не могу. Никаких штучек я ему не всаживал, поскольку не имею такого приказа. В разработку мы его никогда не брали" потому что это не наше дело, тут пускай смежники трудятся. Может, и впрямь составляет фотоальбом своих фемин? В принципе, не извращение, и уж тем более деяние, не предусмотренное уголовным кодексом. Мало ли народу этим балуется, если чисто для себя и не хвастать друзьям под водочку. Что такого? Мазур ухмыльнулся про себя. Именно такая привычка была у записного бабника Генки Лымаря составлять фотоальбом своих подружек. Некоторые соглашались, некоторые нет. Все об этом альбоме слышали, но никто не видел. Гинка мужик правильный, да и у мазура что греха таить, лежало в ящике комода фотография Анечки на пляже в грациозной позе в Бикини, вот только верх отсутствовал. Глухое было местечко, безлюдное, пивка отёрнули, решили пошалить, однако Дядя Егор шепнул полиц: "Если бы у Фумича было такое хобби, он бы попросту сам подрядил мастера. Есть у нас такой фотограф, эротику в том числе снимает, и красиво. Фотохудожник, можно сказать". "Знаю", сказал Мазур. "У Жоркина на стене висят три его работы. В самом деле фотохудожник". "А то", сказал дядя Гриша, "это у нас он под статью ходит. А вот за бугром Его фото на трёх выставках призы брали в Вене, в Варшаве, даже в Париже. Правда, не первые, но всё равно. Ещё и по тому есть негласное указание к нему не цепляться. Сегодня его тронешь, а завтра в радиоголоса обязательно начнут орать, как в Советском Союзе по идеологическим поводам преследуют настоящих художников. Он понизил голос. И хоть я терпеть ненавижу в радиоголоса, Рубите мне голову, но в данном конкретном случае они были бы правы на все 100. Ну какой из маестро-изготовитель порнографии? Художник он без дураков. Вообще идиотство с этим у нас какое-то. У нас время есть на пару минут отвлечься, да хоть на час, сказал Лаврик. Времени у нас, поварёшка, и хлябай. Ну тогда я сейчас свои мысли проиллюстрирую. Он подошёл к высокой под потолок книжной полки, выдернул толстую серую книгу большого формата, недолго листал, потом положил перед ними на стол. Вот вам иллюстрация. Обратите внимание, детская энциклопедия, 68-й год, том искусства, раздел «Художественная фотография». Значит, в иных случаях можно? Мазур прекрасно знал, и эту энциклопедию, этот снимок, впервые увиденный в 16 лет. Но из вежливости промолчал. Действительно, подпись под снимком гласит: Е. П. Касин. Славянка. 1960-е годы. Художественная фотография. И комментарий самый вожительный: тип красивой славянки, в гордой сильной. Посмотрите, как удивительно точно и строго тональное решение портрета. Общая светлая тональность, лёгкие штрихи Очерчивающиеся пряди волос линии шеи складываются в нежный и гармоничный рисунок. И наконец сам снимок. Красиво блондинка с высокой причёской по моде того времени. Плечи голуы. Снимок, конечно, обрезан по выше того места, где присутствует грудь. И всё же и впрямь детская энциклопедия. Но взрослому мужику ясно: перед объективом красавица славянка предстала как минимум без лифчика. Кассин Евгений Павлович, годы жизни, 1933-2014, московский фотограф, фотокорреспондент ТАСС. Фото «Славянка» публиковалось во многих альбомах и было представлено на многочисленных выставках в СССР и за его пределами. «Вот так», — сказал дядя Гоша, — «даже детям объясняли, что такое художественная фотография. Это потом дури прибавилось». В общем, возникнет такая надобность, Фамиль сам привёз бы маэстро, не стал бы посылать посредников типами зарабля жорки. В жизни он обходился в таких делах без посредников. Всегда, если ему приглянется женщина, на обордаж шёл сам, по его характеру посредники в таких делах унизительны. "Логично и убедительно", сказал Лаврик. "Вот только как мы это совместим с разговором на хате у жорки?" Там ведь открытым текстом вещалось про большого босса, решившего затащить верочку в постель и целую спецоперацию для этого разрабатывающего. Дядя Гоша прищурился. А где звучало, что большой босс это непременно Фомич? Никаких имён названо не было и никаких деталей, позволяющих думать, что речь идёт о Фомиче. "Но жорко-то на него работает", сказал Лаврик. На него-то на него. Но вот всё это совершенно не в стиле Фомича, полная нестыковка. В конце концов, этот сучий потрох мог взяться подколемить на стороне, в тихомолку, чтобы Фомич не узнал и задницу не надрал. Есть у нас и такие деятели, что посылают своих халуёв типа Жорки снимать приглянувшихся девочек, и даже не один, совершенно другого плана людишки, нежели Фомич, наглые зазравшееся от денег и вседозволенности быдло, которому абсолютно все, в том числе и женщин, обслуга должна на дом привозить. Я сходу фамилии три назову. Был четвертый, но вот как раз он два года назад сел. За такие именно художества. Цапнули его ребятки прямо на улице московскую студентку. Привезли на усадьбу. Хозяин, как Жорка давяще перед вами, начал деньгами трясти и Девочка его послала очень далеко. Тогда он и износил его уход, да ещё пару фото сделал, сунул пачку четвертных и велел отвести назад. Вот только цаховичок был так себе, невысокого полёта. А у девочки, оказалось, папа генерал в очень высоком здании, откуда в любую погоду Сибирь видно, как на ладони. Мог бы дочке устроить курорт в 10 раз роскошнее. Но вот так ей захотелось. Отдохнуть в тихой провинции, типа нашей деревушки, экзотики захотелось. Вот и влетело. Короче, папка остервенил, как любой мужик на его месте. И циховячок сел вжатые сроки, и оба халуя, и даже мужик, который на усадьбе был, что называется, прислугой за всё, хотя он только ворота машины открывал, закрывал и был совершенно не при делах. Но всё равно, с гречаей его пустили как соучастника. Папа генерал тут ни при чём. Это наши местные со страху решили прогнуться и выложиться по полной. Вот такие дела. Скорее я уж поверю, что жорка на стране подрабатывает, чем тому, что это фамич такие номера отколавыт. Но не похоже это на него, Костя, поверь моему опыту. Верю, тихо сказал Лаврик. Уж тебе не верит дядя Гоша. Идиотом нужно быть или, по крайней мере, не профессионалом. Ну что ж, это всего-навсего означает что искать будем в другом направлении. Только-то и всего...» Он глянул на Мазура, ухмыльнулся. «Свой человек во вражьем стане у нас есть. Рано или поздно начнутся какие-то события. Тут-то и можно. За ушкода на солнышко». «Можно мне?» — спросил Мазур. «Вот на что еще обратите внимание? Кроме большого босса, есть еще какой-то умный, который...» Есть у меня сильные подозрения, всё и разрабатывает, потому что Жорки такой не по мозгам, и не Волексе Кончик в разговоре присутствовал. Я об этом уже говорил. Полное впечатление, что это он умного цитировал. И что характерно, как я тоже уже говорил, о большом боссе он называется просто уважительно, а вот умного по-настоящему боится. Но не мог я ошибиться. И в глазах, и в голосе Страх промелькивал явный. Дядя Гоша сказал задумчиво, «Умных возле Фомича хватает. Предприятие у него такое, без умной и толковой команды в одиночку не потянешь. Ну вот, перебрал я мысль на его команду, и что-то не вижу среди умных такого, который бы Жорку нацеливал на нужных Фомичу баб. Ну да, кое-кого из этих умных, такие как Жорка, должны с полным на то основанием бояться. Еще как». Но при таком раскладе выходит, что этот умный посредник только повыша рангам. А Фомич, повторяю, не стал бы никаких посредников на это дело подпускать, ни дураков, ни умных. Дело ж ещё и в том, что это для него вроде охоты: увидел, выследил, да бы у красную лисичку. Понимаете? Да что тут непонятного? Проворчал Морской змей, которому, видимо, надоело всё время молчать. Вот то-то. Настоящий охотник ни за что не будет сидеть на пригорочке с фляжкой коньяку и ждать, пока верные халуи, выслеженного медведя или там оленя, скрадут, пристукнут и хозяину принесут на расшитых полотенцах. Это не Фомич, тут кто-то другой. — Дядя Гоша, не горячись, — сказал Лаврик примирительно. — Я и не собираюсь с тобой спорить. Полностью доверяю твоему опыту. Ты тут пять лет, это твоя поляна, Ты тут знаешь каждый пенек с опятами и каждого бурундука, а потому полагаться на твое мнение следует целиком и полностью, без споров и дискуссий, веришь? «Да верю, конечно», — сказал дядя Гоша. «Присмотрелся я к тебе. Просто бывают нагрянуты столиц молодые с жуткими амбициями. Считают, что они тут Джеймс и Бонды, а все остальные — Анискины, деревенские детективы. Сам знаешь, а?» «Знаю» кивнул лаврик, молодой с амбициями, жизнь не обмяты, как новенькая форменка. Он обвёл всех серьёзным взглядом. Ну что, кажется, всё обговорили? В таком случае, как водится, устроим военный совет. То есть каждый выскажет своё мнение и соображение, согласно старинной флоцкой традиции, и посмотрел на Мазура. Такова уж старинная флоцкая традиция: первым высказывается самый младший по званию. Дальше так и идёт по восходящей, чтобы кто-то главный в густых золотых опалетах никого не подавил званием и авторитетом. И все остальные, естественно, ожидающе смотрели на мазура. Ну что же, подобные совещания по старинной флосской традиции были ему ни в новинку. Ну что же, сказал он. Мои соображения не такие уж они и сложные. Пора нам из этого вонючего дела вываливаться. Ну вот, Обсудили мы все подробно. Хватки такие профессионалы. И что? Не ввязываться же нам, не влипать дальше. Это совершенно не наше дело, не по нашему ведомству, да и не дело дяди Гоши. Тут нужна милиция, и никого кроме милиции на этом деле не вижу. Госбезопасность, как и мы, тут совершенно ни при чем, ни ее епархия. А впрочем, я тут перед отъездом прочитал один детективчик. Сюжет интересный. А вот язык суконный, казённый. Странно, но может именно из-за этой канцелярщины мне многие формулировки в память и врезались. Пока что во всём, что произошло, не видно ничего, содержавшего бы состав преступления. Ровным счётом ничего. Её ведь, как я понимаю, не насиловать собираются, а склонить. Предельно грязными методами, но по большому счёту. И они пока что не содержат состава преступления. Растащить их с мужем в разные стороны, мужу шлюху подсунуть, что-то там ещё подобное придумать, чтобы она обозлилась на весь белый свет и пошла в постель к первому попавшемуся, не зная, что он не первый попавшийся. Женщины от обиды такие номера отколавывают, и это правда, чисто теоретически знаю, слава богу. Но всё равно, где тут преступление? Лаврик, у меня создалось такое ощущение, что ты ведёшь себя так будто игра продолжается. Нам что, в стиле трех мушкетеров во все это лезть и спасать принцессу от дракона? Мне и дальше играть в команде этих козлов, изображая запуганного и продавшегося их теолога? Ладно, мы профессионалы, пусть и не в сыске. Что-то мы расколем, на кого-то выйдем. И что, морду этому умному бить, запугивать? Так он нас сдаст милиции и будет с точки зрения закона совершенно прав, Давай, уж, ребята, называть вещи своими именами. Мы только что крутанули кадриль, где могли и голов лишиться. Он помрачнел. А кое-кто и лишился, но я не об этом. После отпуска все понимают, по некоторым признакам, ждёт очередная нешуточная кадриль. Знаете, чисто по-человечески, клапана горят. Хотелось спокойно на песочке поваляться, пиво попить, даров моря пожрать. А мы тут влипаем чёрт знает во что. Вот такие эмоции. А соображения? То бишь предложения? Спокойно спросил Лаврик. Их есть у меня, сказал Мазур. У нас ещё чуть ли не 3 недели. Можно без шумно сорваться на мягких лапках, уж это мы умеем, и сдёрнули отсюда в Крым к першему лешему. Ведь все помните, когда мы сюда собирались, он уговаривал не лезть чёрт знает куда а ехать к нему в Симферополь, место всем найдется. Там тоже море, те же мидии, пиво и танцплощадки. Да пеший-леший вдобавок. И Катя, свой человек. И никаких вам поганых цеховиков рядом. А Вера и Вадим? Я не говорю, что их нужно бросать, не подумайте. Мы ж мужики, офицеры. Нельзя хороших людей бросать в такой ситуации. Есть два варианта, дядя Гоша. Вы говорили, что есть и в милиции, и в прокуратуре правильные мужики, и у полномоченной КГБ правильный мужик. Вам напряжно будет через них устроить, чтобы этим самым большому боссу с умником объяснили, что так делать нехорошо, чтобы они за версту веру обходили? «Да запросто», — сказал дядя Гоша с волчьей улыбочкой. «Мужики свои, пито-перепито, говорено-обговорено, и вся эта вонючая история». Им наверняка не понравится точно так же, как мне она поперек души. Действительно, в такой ситуации мужикам и офицерам уходить в сторону негоже. Можно все организовать. Быстро и просто. Знаете, что облегчает задачу? Что меры воздействия будут неформальные. Будь это следствие или суд, вся система зашевелилась бы, как шило в мягкое место ткнутое. Тут бы и дорогие адвокаты поскакали, И высокие покровители начали бы телефонной трубки дрочить и всё такое. А тут совершенно другой коленкор. В моих добрых знакомых хотят обидеть. Тут уж совершенно другой расклад, и не пискнет система. В таких случаях человеку говорят: сам накосячил, сам и выпутывайся, что всем за твою дурь отдуваться не пришлось. Они ж тёртой жизнью всё понимают. Я могу и чикагский метод хоть пустить. «Это как?» — спросил Лаврик. «Молодежь!» — сказал дядя Гоша с необидным превосходством. «Сейчас расскажу. История, в общем, не по нашему ведомству, но сейчас именно она подойдет. Короче, в тридцатые жил в Чикаго жуткий мафиози полета Аль Капоне, сколько на нем всего висело, сами представляете, и никак его, суку гладкую, не взять. Кругом все куплено и схвачено, свидетелей взять негде». А если какой здуру и объявится, проживёт недолго. Вот тамошние купы и решили его хотя бы из города выжить и начали. Подъезжает он на своей роскошной машинке и то ли по неочаянности, то ли по хамству ставит её правым передним колесом на пару сантиметров на тротуар. Тут же подлетает патруль, везёт в участок и начинает обрабатывать по полной программе, изображая тупых служистов, которые толстенной инструкцией выполняют до запятой. «Начинается канитель с применением всех мер задержки клиента подольше, какие законы дозволяют. Но ну, через несколько часов, когда уже ничего больше придумать нельзя, выпускают. День, сами понимаете, испорчен. На завтра по рассеянности бросил он спичку мимо урны. Снова, как из-под земли патруль, снова несколько часов в участке, снова день испорчен. И так вот продолжается. За малейшее нарушение... «Вкатывают по полной программе». «Вот что ты тут сделаешь, даже если у тебя мэр с начальником полиции куплены? Всякий раз звонить и жаловаться. За спичку взяли? За неправильную парковку мурыжат?» «Оно для такой фигуры как-то даже и унизительно. Короче говоря, гоняли они его так с месяц, пока не сообразил, наконец, что к чему. Плюнул, собрал вещички, и в славном городе Чикаго его долго не видели». Смекаете? Всего-то поболтать с парочкой людей, да пару тонких намеков на толстые обстоятельства сделать. Обещал Баклан Ставриде, что оформят в лучшем виде. Они сами этих шалунишек на матах протащат вдоль главной улицы с оркестром. А второй вариант, Кирилл? А он еще проще, сказал Мазур. Мы их отсюда тихонечко вывозим, когда сами будем отчаливать. Уж мы-то да не сумеем. Подберем подходящий поезд и просчитаем всё и сорвёмся. Эти козлы всё же не из сэру и даже не из полиции княжества Лектенштейн, что они будут держать круглосуточное наблюдение за нашим домом, за вокзалом. Да кишка танка. Отъедут они подальше, слезут с поезда там, где понравится и спокойно догуляют отпуск. Что их искать кинуться? Да ну, это уже голливудское кино последнего разряда. У меня всё, пожалуй. Коля спросил Лаврик. Морской змей пожал плечами. Да я, в общем-то, говорится, полностью поддерживаю предыдущего оратора. Всё разложено по полочкам, возражений не вижу. Самарин, ты уж извини великадушно, но все мы здесь люди свои. Заигрался ты что-то. Но полное впечатление, что ты ведёшь себя так, будто мы на операции, и ты командир группы. Полное впечатление, да. Тебе на службе мало играшек захотелось и здесь. Вместо пива и танцев в плащ и кинжал поиграть? Оно нам надо. Короче, надо выбирать один из тех вариантов, что Кирилл предлагает. И точка. Он поднял руку жестом индейского вождя из недавнего свежевыпеченного Дефа Вестерна. Я все сказал. Хау. Так, сказал Лаврик. Моя очередь. Вы уж извините великодушно. Я свой ход пропускаю, товарищ капитан первого ранга. Услышав такое титулование, Мазур не никакого шеломления не испытал. Чего-то такого следовало ожидать. Кап 1. Ага. Конечно, Мичмана на такое место не посадят. Надо полагать, присматривает наш дядя Гоша за чем-то крайне серьёзным. Вообще-то, при других обстоятельствах я бы выразился точно так же, сказал дядя Гоша, что полностью поддерживаю предыдущего оратора. В самом деле, самый простой и не напряжный вариант попросту слянять отсюда всей компанией, потому что даже если до да без всяких там если, наши мужички Шуганут эту слякать, Вере с Вадимом всё равно неуютно будет здесь ещё почти 3 недели жить. Люди совершенно штадские, мирные инженеры, они ж нервничать будут, как ты их не уверяй, что хлопоты кончились. Вот так бы я сказал при других обстоятельствах. Но не сейчас. Сеня, зачем ты сбрил усы? Я имею в виду, Костенька, ты почему свой ход пропустил? Неправильно это, милый. Он изменился вмиг. Куда-то моментально улетучились и напускной добродушие, и расслабленность тела. Перед ними сидел собранный и готовый к прыжку битый вок с раннего времени, упёршись в Лаврика тяжёлым цепким взглядом. Чем-то он сейчас неуловимо напоминал дракона. Мазур, ни черта еще не понимая, подумал с уважением. — Старшее поколение, ага, рано их еще в тираж списывать. Лаврик, в конце концов, не выдержал этого взгляда. Опустил глаза, улыбнулся с необычным для него смущением. — Товарищ капитан, Костенька, ты меня не навеличивай, — сказал дядя Гоша тем ласковым голосом, — от которого мурашки пробегают по спине. Кулюш на сцену вышел дядя Гоши и Гоша, им дальше и быть. Ну, кались, старая школа, покрутил головой Лаврик. А ты думал, гордомарин, усмехнулся дядя Гоша уже не так волкообразно. Старую школу ещё хранить рано, когда ты свой ход пропустил, это было насквозь неправильно. Это означало, что туза ты на стол не выложил а в кармане держишь колись самое время лаврик обернулся с спокойным взглядом и негромко сказал действительно самое время в общем мы действительно не в отпуске а на задании идёт операция и я волю пославшем мне начальство в самом деле командир группы такие дела